заключение 65 -е. в обществах одержимых деньгами и мужчины и женщины обречены испытывать неудовлетворенность потому что привычка покупать также трудно преодолима и в конечном счете так же пагубна, как привычка употреблять героин хочется все больше и больше и так пока не умрешь в таких обществах люди обречены быть виновными потому что слишком немногие имеют слишком много и слишком многие сурово наказаны за нищету и невежество, в которых они невиновны. За каждым шиллингом, франком, рублем, долларом стоит дистрофичный ребенок, грядущий, исходящий завистью и изголодавшийся мир будущего. 66. В научном смысле мы больше знаем теперь друг о друге, и в то же время, словно удаляющиеся галактики, мы, каждый из нас, становимся все более одинокими, далекими друг другу, и потому многие из нас сосредоточивают все усилия в очевидно бессмысленно и явно, даже чересчур явно ненадежной вселенной на том, чтобы извлечь для себя как можно больше удовольствия. Мы поступаем так, будто родились в камере смертников, будто нас приговорили к эпохе опасности, к неотвратимой всеобщей гибели, к существованию, в котором только и есть примечательного, что его смехотворная скоротечность и на финише полная утрата всякой способности получать радость. То, что нас выхолощивает, действует как шило, в двух направлениях одновременно. Мало того, что нас изводит неспособность получить все, чего нам хочется, так, с другой стороны, нас еще подтачивает мучительная догадка о том, что с позиции смутно различимой, но стократ более содержательной человеческой реальности То, чего нам хочется, вообще ничего не стоит. Никогда еще в мире не было такого количества опустошенных людей. Куда ни глянь, груды пустых раковин вдоль всей бескрайней полосы прибоя, а каждая волна добавляет не все новое и новое, и так без конца. 67. Повсюду мы видим назревшую потребность в переменах, и так мало где удовлетворение этой потребности. И здесь я подхожу к решающему фактору, к образованию.